Мы вошли в зунт. Здесь, не видавшему никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз являются в тумане картины гор. Желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Шведский берег весь гористый. Датский виден ясно. Он нам представил картину увядшей осенней зелени. Несколько деревень. Романтики, глядя на крепости обеих берегов, припоминали могилу Гамлета. Более положительные люди рассуждали о несправедливости зунских пошлин. Самые положительные — о необходимости запастись свежей провизией. А все вообще мечтали съехать на сутки на берег, ступить ногой в Данию, обегать Копенгаген, взглянуть на физиономию города — на картину людей, быта, немного расправить ноги после качки, поесть свежих устриц. Но ничего этого не случилось. На другой день заревел шторм, сообщения с берегом не было, и мы простояли, помнится, трое суток, в печальном бездействии. Простоять в виду берега, не имея возможности съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц в море, не видя берега. В этом я убедился вполне. Обедали, пили чай, разговаривали, читали, заучили картину обоих берегов наизусть. И все-таки времени оставалось много. Изредка нарушалось однообразие неожиданным развлечением. Вбежит иногда в капитанскую каюту вахтенный и тревожно скажет «Купец, наваливается, ваше высокоблагородие!» Книги, обед, все бросается, бегут наверх, Я туда же. В самом деле купеческое судно, называемое в море коротко «купец», для отличия от военного, сбитое течением или от неумения править, так и ломит или на нос, или на корму. Того и гляди, стукнется, повредит какой-нибудь утлегарь, поломает рей, и не перечтешь, сколько наделает вреда себе и другим. Начинается крик, шум, угрозы с одной стороны по-русски, с другой энергические ответы и оправдания по-голландски или по-английски, по-немецки. Друг друга в суматохе не слышат, не понимают, а кончится все-таки тем, что расцепится, и все смолкнет. Корабль нем и неподвижен опять, только часовой задумчиво ходит с ружьем взад и вперед. Завидят ли огни ночью? Еще больше тревоги. На бдительность купеческих судов надеяться нельзя. Там все принесено в жертву экономии. От этого людей на них мало, рулевой большей частью один. Нельзя понадеяться, что ночью он не задремлет над колесом и не прозевает встречных огней. Столкновение двух судов ведет за собой неминуемую гибель. Одного из них. Меньшего непременно. А иногда и обоих. От этого всегда поднимается гвалт на судне, когда завидят идущие навстречу огни, кричат. бьют в барабан жгут бенгальские огни и если судно не меняет своего направления полят из пушек это особенно приятно когда многие спят по каютам и не знают в чем дело а тут вдруг раздается треск от которого дрогнет корабль но и к этому привыкаешь барон шлипенбах один послан был по делу на берег а потом вызвав лоцмана Мы прошли зунт, лишь только стихнул шторм и пустились в Каттегат и скагерак которые пробежали в сутки. Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое. Это история кораблекрушений, которые собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений со всеми последствиями. Воин Андреевич Корсаков читал ее и дал мне прочесть для успокоения воображения, как говорил он. Хорошо, успокоение. Прочесть подряд сто историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море. Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился набок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди. одни раздавленные пушками другие утонули взглянешь около себя и увидишь мачты палубы пушки слышишь рев ветра а не вдалеке в красноречивом безмолвии стоят красивые скалы не раз содрогнешься за участь путешественников но я убедился что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последние. Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это. Потом, вникая в устройство судна, в историю всех этих рассказов о кораблекрушениях, видишь, что корабль погибает нелегко и не скоро, что он до последней доски борется с морем и носит в себе пропасть средств к защите и самоохранению. между которыми есть много предвиденных и непредвиденных, что, лишаясь почти всех своих членов и частей, он еще тысячи миль носится по волнам в виде острова и долго хранит жизнь человека. Между обреченным гибели судном и рассверепевшим морем завязывается упорная битва. С одной стороны слепая сила, с другой отчаяние и зоркая хитрость. указывающие самому крушению совершаться постепенно, по правилам. Есть целая теория, как защищаться от гибели. Срежет ли ураган у корабля все три мачты? Кажется, как бы не погибнуть. Ведь это все равно, что отрезать вожжи у горячей лошади, а между тем поставят фальшивые мачты из запасного дерева и идут. Оторвется ли руль? Надежда спастись придает изумительное проворство. и делается фальшивый руль. Оказывается ли сильная пробоина, ее затягивают на первый случай просто парусом, и отверстие засасывается холстом и не пропускает воду. А между тем десятки рук изготовляют новые доски, и пробоина заколачивается. Наконец судно отказывается от битвы, идет ко дну. Люди бросаются в шлюпку, и на этой скорлупке достигают ближайшего берега. иногда «За тысячу миль!» В немецком море, когда шторм утих, мы видели одно такое безнадежное судно. Мы сначала не знали, что подумать о нем. Флага не было. Оно не подняло его, когда мы требовали этого, подняв свой. Подойдя ближе, мы не заметили никакого движения на нем. Наконец, поехали на шлюпке к нему. На нем ни одного человека. Судно было брошено на гибель. Трюм постоянно пополнялся водой, и если бы мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну, чтобы потонуть. К концу дня. А оно уже было лишено всякого разума и воли, то есть людей, и, следовательно, перестало бороться. Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась, Печальная картина, как картина всякой агонии. В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдали и услышали крик. В трубу разглядели лодки. Подвигаясь ближе, различили явственные человеческие голоса. «Рыбаки, должно быть», — сказал капитан. «Нет», — возразил отец Авакум, — «слышите вопли». Это, вероятно, погибающие просят о помощи. Нельзя ли поворотить? Капитан был убежден в противном, но, чтобы не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому. Военным судам разгуливать в поморю некогда. Если это ворчал он, рыбаки кричат, предлагают рыбу. — Приготовить бронспойты! — приказал он вахтенному. «Бронспойты? Пожарные трубы. Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки, между тем, превратились в лодки. Вот видные люди, которые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно. Подходим ближе. Люди протягивают к нам руки, умоляя купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. «Бранспой закричал вахтенный. И рыбакам задан был обильный душ к несказанному удовольствию наших матросов и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами. Впрочем, напрасно капитан дорожил тем временем. Мы рассчитывали 20-21 октября прийти в Портсмут, а пробыли в немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и 10 дней не пускал войти в английский канал. «Что же вы делали 10 дней?» — спросите вы. «Вам трудно представить себе, как можно пробыть 10 дней на корабле, когда час езды между Петербургом и Кронштадтом наводит скуку». «Да, несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель — ничего, потому что несколько недель есть уже капитал, который можно употребить в дело». тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь. Впрочем, у нас были и развлечения. Появились касатки или морские свиньи. Они призабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты. По вечерам, наклоняясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных. Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были и повар отличный, но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас надолго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль триста до портсмута. Можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю десять дней, и все по одной линии. «Где мы?» — спросишь, проснувшись утром, у деда. В море, — говорит он, сердито. Я знаю, это и без вас. Еще сердите, — отвечаете вы. Да на каком месте? Вон, взгляните, разве не видите? Все там же, где были и вчера. У Галлоперского маяка. А теперь куда идем? Куда и вчера ходили? К догерской банке. Банк это мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбачьи суда. — Ну что? — Подвигаемся, — спросите потом вечером у деда, общего оракула. — Как же, отлично! — Крутой бей, Дэвид, семь с половиной узлов хода. — Да подвигаемся ли вперед? — спрашиваете вы с нетерпением. — Разумеется, вперед. — К голоперскому маяку, — отвечает дед. Уж чай и виден. Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина, состарившиеся от морских треволнений куры и утки и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям. Сначала по две, потом по одной кружке в день на человека. Только для питья. Умываться предложено было морской водой или не умываться, а цели по желанию. Скажу вам по секрету, что Фадеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из цистерн каждое утро по кувшину воды, мне на умывание. «Достал», — говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту. «На вот, Ваше Высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали. Да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце, рожу вытереть». Ей-богу, не лгу. Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом Богом просил других не учить Фадеева, как обращаться со мной. Так удавалось ему дня три. Но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, Чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. «Э, леший черт! Какую за трещину дал!» Сказал он, наконец, гладя то спину, то голову. «Кто? За что? Терентьев черт эдакый!» Увидал сволочь. «Я зачерпнул воды-то. Уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся. Вырвал кувшин, вылил воду назад, «Да как треснет по затылку! Я на трап, а он сзади, в догонку лопарем по спине съездил!» И опять засмеялся. «Я уж писал вам, как радовала Фадеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь. Полученный толчок даже им самим, как в настоящем случае. Главный надзор за трюмом был поручен Петру Александровичу Тихменеву, о котором я упомянул выше». Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которые бы он не оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он по общему выбору распоряжался хозяйством кают-компании. И вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого, вспомнить... что один любит такое-то блюдо, а другой не любит и тому подобное. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим. Но большую частью выходил из затруднений победителем А иногда его брал задор. Все это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас... не только между Голлаперским маяком и Догерской банкой, но и в тропиках и под экватором на всех четырех океанах и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест супу. "От чего вы не едите супу?" спросит он. "Так не хочется", отвечают ему. "Нет, вы скажите откровенно", настаивает он. мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неумении, пуще всего в неумении исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив. Да право, я не хочу так что-то... Нет, верно, нехорош суп. Недаром вы не едите. Скажите, пожалуйста. Наконец тот решается сказать что-нибудь. Да что-то сегодня невкусен суп. Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. «А чем он нехорош, позвольте спросить?» Вдруг спрашивает он в негодовании. «Сам покупал провизию, старался угодить, и вот награда! Чем нехорош суп?» «Нет, я ничего, права начинает тот». «Нет, извольте сказать, чем он не нехорош! Я требую этого!» Продолжает он, окидывая всех взглядом. Двадцать человек обедают, никто ни слова не говорит. «Вы один только! Господа! Я спрашиваю вас, чем нехорош суп! Я, кажется, прилагаю все старания!» Говорит он со слезами в голосе и с пафосом. «Общество удостоило меня доверия!» надеюсь никто до сих пор не был против этого что я блистательно оправдывал это доверие я дорожу оказанную мне доверенностью и так продолжает пока дружно не захохочут все и наконец он сам иногда на другом конце заведут стороной вполголоса разговор что вот зелень не свежа да и дорога что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше дешевле что вы там шепчете Позвольте спросить. Строго спросит он. Вам что за дело? Может быть, что-нибудь насчет стола? Находите, что это нехорошо? Дорого. Так снимите с меня эту обязанность. Я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрение недостойные вас и меня, то я готов отказаться. Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место. Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или утомление от своих обязанностей и требует утешений. «Витул! Витул!» томно кличет он, отходя ко сну своего вестового. «Я так устал сегодня. Раздень меня, да уложи». Раздевание сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. «Завтра на вахту рано вставать», — говорит он, вздыхая. «Положи мне еще подушку повыше. Да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю». Вот к нему-то я и обратился с просьбой, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умывание.